Вот здесь и кроется вся разгадка, — улыбнулся Дронга. Теперь остается связать все, что мы знаем в один узел и повязать им настоящего убийцу.